Издательство АСТ Эмили Родда Земля Эль Глотатель ядов Часть 1 Простое решение повернуть налево, а не направо. Поднять перо или оставить его на столе. Убить или пощадить врага может изменить ход истории смертных», — молвила старейшина. «Однако вероятность иного выбора всегда остается. Поэтому на Земле существует множество возможных временных линий. Они тянутся сквозь века, бок о бок, словно цвета радуги. Все они — часть единого целого». Едва заметная улыбка заиграла на ее губах. Но одни линии интереснее, чем другие. Пилигрим. Легенды. Эль. Глава первая. Мальчик слышал глухие звуки яростной схватки и лязг металла. Потолок каюты сотрясался под тяжелыми сапогами захватчиков, громыхавших на верхней палубе. «Их тощий боцман свалился за борт, Крем!» — крикнул один из них. «Его сильно покромсали, но плывет он как одержимый!» «Да пусть его угри сожрут!» — раздался в ответ скрежещущий голос. «Давай вниз!» Сапоги заскрепели по лестнице, ведущей на нижнюю палубу. Воспоминание о торопливом голосе эхом отозвалось в затуманенном сознании мальчика. «Здесь ему ничего не грозит. Ничего не грозит». Волоча за собой одеяло, мальчик отполз к изголовью узкой койки, пока не уперся спиной в стену каюты. Он подтянул к себе колени, здоровой рукой прижимая к груди книгу, которую читал, и съежился, стараясь быть как можно меньше. он зажмурился «Я невидимка», — подумал он. Оцепенев от страха, он ждал. Работорговец Крем прокладывал себе путь через трупы, отпихивая их ногой. Убитых оказалось всего восемь. Судя по одежде, пятеро были пассажирами. Две женщины, не очень молодые, но все еще привлекательные. «Какая потеря!» Крем сунул свой окровавленный топор за пояс. Добыча оказалась легкой, но он сомневался, что она стоила трудов. Корабль был спасательным судном свободного Ландовила, уродливой старой плоскодонной баржей с парусами, предназначенной для бесшумного хода по мелководью. Похоже, судно довольно долго дрейфовало. Его защитники казались изможденными и оголодавшими, хоть и сражались они неистовво а остальные несчастные души, некогда ютившиеся на корабле, ушли туда, где Крем уже не сможет их достать. Шторм, сломавший мачту и задравший паруса в лохмотья и разнесший в щепки спасательные шлюпки, был, несомненно, свирепым и внезапным. Крем знал, что здесь произошло. Жилые помещения на таких спасательных судах тесные и душные пассажиры старались как можно больше времени проводить на палубе. Но шторм застиг их врасплох, и когда корабль ходуном заходил под их ногами, большинство просто смыло за борт или убило летящими обломками. Крем выругался, размышляя не об ужасах, пережитых обреченными на гибель людьми, а о деньгах, которые он заработал бы, продав их в рабство» а еще о золотых кольцах и монетах, которые пошли ко дну вместе со своими владельцами, хотя у бедолаг, бежавших из истинного ландовила, их обычно немного. Тяжелая тишина повисла на палубе, когда все его люди спустились вниз. «Не дать не взять корабль-призрак», — с тревогой подумал Крем. Пожалуй, надо было оставить его в покое. Он вспомнил, как судно медленно скользило по воде, выплывая из густого мерцающего тумана Эль. Он постучал по лбу скрещенными пальцами, чтобы отогнать невезение. «Что вы там возитесь, бездельники?» прорычал он в открытый люк, из которого в темноту спускалась лестница. «Харкер, доложить!» «Никаких признаков жизни!» отозвался приглушенный голос. «Трюм затоплен!» С нижней палубы воду откачали, но ее основательно залило. «Клянусь кометой, ну и вонь!» Крем снова выругался. «Плевать на вонь!» — рявкнул он. «Обыщите мешки, я спускаюсь». Он мигом соскочил вниз. Запах сырости и гнили тут же ударил ему в нос. Харкер поджидал его с горящим факелом. Взгляд у него был угрюмый, но он не произнес ни слова. Хоть он и был довольно рослым парнем, но все равно походил на карлика рядом с Кремом, который возвышался над ним словно здоровенный медведь. «Капитанскую каюту осмотрели?» — прорычал Крем. «Оставили для тебя, как всегда. Она на пару ступенек выше палубы. Может, там и сухо». Харкер прошел вперед через широкое смердящее помещение, где гамаки висели рядами, словно захлебнувшиеся летучие мыши. Люди Крема толкались между ними, роясь в промокших тюках с вещами. «Как обычно бывает на таких спасательных судах...» Капитанская каюта — единственное место, где можно уединиться. Она находилась на приподнятой платформе, врезанной в корму. Тяжелой, неспешной поступью Крем подошел к двери. Она была заперта. За ней царила тишина. Крем достал свой топор. Он кивнул Харкеру, чтобы тот был наготове, и со всей силы ударил в дверь ногой. Хлипкий замок поддался, и дверь распахнулась, грохнув о стену каюты. Крем окинул комнату взглядом, мгновенно оценив обстановку. Слабый свет пробивался сквозь заляпанные морской солью окна. Несколько книг в кожаных переплетах валялось на ковре, покрывавшим дощатый пол нижней палубы. На столе под окнами царил беспорядок. Ящики выдвинуты, изящные новомодные инструменты, которыми Крем никогда не стал бы пользоваться, свалены в кучу, как попало. «Значит, капитан ушел в спешке, не захватив с собой ничего, однако не забыл запереть дверь. Здесь наверняка найдется немало ценного», — подумал Крем и сразу оживился. Он сунул топор обратно за пояс, подошел к столу, громыхая сапогами и принялся рыться в ящиках. Никакого золота здесь, конечно, не было. Матросам свободного ландовила платили кредитами. Зато нашлось две коробки патронов, а это уже кое-что. В сокровищнице на скале предостаточно стволов, но оружие бесполезно без... крем гаркнул Харкер. Крэм обернулся, грозно нахмурившись. Харкер стоял в дверях каюты. Он мотнул головой в сторону койки, привинченной к стене напротив стола. Крэм проследил за его взглядом и замер. На узкой койке, прикрывшись одеялом и сжавшись в комок, сидел мальчик. На вид ему было лет одиннадцать или двенадцать. У него были темные волосы, одет он был в белую рубашку, не по размеру большую. Он сидел так неподвижно, что сошел бы за восковую куклу, если бы не огромные, почерневшие от страха глаза. Крем остолбенел, но быстро овладел собой. «И что?» — рявкнул он. «Я думал, ты его не заметил». — сказал Харкер, предусмотрительно сдержав ухмылку. «Конечно, заметил», — проворчал Крем. «Тащи его на ястреба и посади на цепь. Хоть одного привезем на скалу». Харкер подошел к койке и отдернул одеяло. Мальчик вздрогнул от боли, но не издал ни звука. Его левая рука была покрыта шрамами и изувечена. Кисть застыла в виде когтя. это для работы не годится, Крем», — сказал Харкер. «Рука у него не гнется. Браковный какой-то». Крем пожал плечами. «Тогда прикончи его». Харкер выхватил кинжал. Крем развернулся было к столу, но краем глаза заметил, что мальчик прижимал к груди. Это была раскрытая книга. «Стой!» — рявкнул он. Харкер удивленно оглянулся. Крем оттолкнул его и встал рядом с койкой. Мальчик поднял глаза на огромную косматую фигуру, нависшую над ним, но даже сейчас не издал ни звука. «Ты умеешь читать?» — прорычал Крем, ткнув корявым пальцем в книгу. Мальчик заколебался, потом кивнул. «Никто в истинном Ландовеле не умеет читать!» — усмехнулся Харкер. «Книги вне закона!» «Может, мама и папа научили его тайком?» — сказал Крем. «Они ведь были на этом корабле...» «Так, законопослушные граждане истинного ландовила не стремятся сбежать на нечестивый юг!» Он рассмеялся и снова ткнул пальцем в книгу. «Ну так читай, оборвыш!» — приказал он. «И если этого вранье, я с тебе шкуру спущу!» Мальчик наклонил книгу, чтобы ему было видно открытые страницы, и начал читать. Гражданская война, которой суждено было разделить остров Ландовил на два враждебных государства, истинный Ландовил и свободный Ландовил, разгорелась после смерти Освальда Веселого. Голос у него был натреснутый и хриплый. Он остановился, испуганно взглянул на хмурое лицо Крема, прочистил горло и торопливо продолжил. Помазанной наследницей короля Освальда была принцесса Альма, первенец из его детей-близнецов. Альма была такой же практичной и энергичной, как и её отец. Подобно ему, она увлекалась научными открытиями и изобретениями, которые преобразили Ландовин за время долгого правления Освальда. «Альма, этот жалкий червяк дурачит тебя, Крем!» — презрительно перебил его Харкер. «Он ни за что не смог бы прочитать такие длинные слова. Он просто повторяет заученное, как попугай». «Нет». Крэм смотрел на мальчика с неподдельным восхищением, словно увидел читающую собаку. «Он следит глазами за строчками!» Крэм ткнул мальчика в поврежденную руку. «Продолжай!» — приказал он. «И не останавливайся, пока я не велю. Однако брат-близнец Альмы Гревел...» Продолжил мальчик сквозь слезы боли, затуманившие его глаза. Считал, что механизмы наука и современная медицина противны природе и поэтому являются злом. По его словам, первые хранители Ландовила, бессмертные Эль из мифов и легенд, предупредили его во сне, что неестественному использованию Земли следует положить конец. Легенды Эль были излюбленными детскими сказками, но мало кто верил в их правдивость. Однако со временем Гревилл обзавелся небольшой группой приверженцев среди невежественных и суеверных людей. Их ряды пополнялись листецами, окружавшими Гревел и теми, кто настаивал, что именно он, как мужчина, законный наследник своего отца. Претензии грэвела на престол не были восприняты всерьез, поскольку он позволял своей армии сражаться только с самым примитивным оружием. Альма могла легко уничтожить его немногочисленные опорные пункты, имея в своем распоряжении гораздо более сокрушительное оружие. Однако произошло чудовищное стихийное бедствие впоследствии названное «днем кометы» или, по словам Гревела, «днем падения звезды». Огненный метеорит колоссальных размеров низвергнулся в море на северо-востоке ландовела вызвав приливную волну и серию разрушительных землетрясений, которые убили тысячи людей и навсегда изменили облик страны. Все трещины и обвалы мгновенно заполнил океан. Великий северный город Октавия погиб в бушующих волнах, А главное, вода затопила разрушенный центр Ландовила, раздробив остров на две части широким проливом, который ныне зовется Проливом кометы Гревел объявил, что Эль обрушил на них звезду в наказание за нечестие Ландовила. Измученные и напуганные, многие из оставшихся в живых поверили ему. Королева Альма и ее сторонники были изгнаны на юг и бежали по новому проливу на лодках и плотах. Они обосновались на южном берегу, назвав его Свободным Ландовелем, чтобы отличать его от земли по ту сторону океана, которая теперь уже безраздельно оказалась во вражеских руках. Гревел объявил, что Эль даровали ему вечную жизнь и будут направлять его, пока он правит в так называемом Истинном Ландовеле. Истинный будет очищен от всех механизмов, а люди станут вести простой образ жизни в соответствии с законами природы. Затем он явил народу священный камень, осколок кометы, к которому была прикреплена серебряная пластина с выгравированным на ней так называемым «Пророчеством Эль». «Ишь ты! Довольно!» — рявкнул Крем. «Эта история претендует на непреложную истину. Но она явно занимает сторону свободного Ландовила. Любой дурак это видит». «Да и что толку от книг по истории?» «Прошлого не воротить!» «Остались лишь кости до да прах!» Он выхватил книгу из рук мальчика. «И все же читать ты действительно умеешь, это хорошо!» «У меня полно книг на скале, и никто во всем этом проклятом месте не может мне их прочитать!» Он обернулся к Харкеру и заметил его усмешку. «А ну-ка сотри эту гримасу со своей мерзкой морды, Харкер!» Прорычал он. «Одним рабом больше, одним меньше. Какая тебе разница?» «Придется скормить еще один рот пробормотал Харкер. «Не думаю, что оно того стоит ради пары сказок. Команде не понравится, Крем. Люди примут это за слабость». «Пусть принимают за что угодно», — проворчал Крем, но, похоже, задумался. Харкер уловил, что перевес на его стороне, и решил не сдаваться. Кинжал он всё же держал в руке. Он глядел на мальчика с тем отвращением, которое испытывал ко всем слабым, беспомощным существам. В этих морях больше не будет для нас лёгкой добычи, Крэм, сказал он. Всё изменилось после того неудачного восстания в выистеном. Это должно быть один из последних спасательных кораблей, который удалось бежать. Да и поживиться здесь особо нечем. Придётся закинуть сети пошире, вот и всё прорычал Крем. «А мальчишка будет не просто моим чтецом. Может, ты забыл, но дри подох как раз перед нашим отъездом. Хватило одной ложки того приготовленного для меня рагу. Так что мне нужен новый глотатель ядов. Так? Вот мальчишка и станет им». Крем злобно усмехнулся. «Или, может, ты сам мечтаешь занять эту должность, Харкер?» Лицо Харкера осталось пустым» но посерел от страх он покачал головой. «И запомни вот еще что, Харкер», — продолжил Крем. «Если ты проболтаешься команде о том, что мой глотатель ядов еще и читать умеет, у тебя будут неприятности посерьезнее, чем яд». «Слышишь меня?» Он обернулся к мальчику на койке. «У тебя есть имя, Оборвыш?» «Дэри», — ответил мальчик. Боль пронзала его поврежденную руку, а в голове стояла клубящаяся тьма. И в этой тьме он видел бушующие воды. Он слышал, как снова и снова сквозь ревущий ветер доносится его имя. Женский голос, высокий, горестный, охваченный страхом, звал его. «Дерри!» — кричал голос. «Дерри! Дерри! Дерри!» Он спрятался в глубинах своего сознания, словно в пещере подальше от криков ужаса и боли, подальше от налитых кровью глаз Крема и кинжала Харкера. Он оставался там два дня без еды, в кромешной тьме трюма на корабле Крема. Но когда грубые руки вытащили его в мир воспаленного красного света и жгучих соленых брызг, он больше не мог оставаться в своей пещере. Позади корабля садилось солнце. Впереди — темная на фоне неба, мрачная крепость торчала словно гигантский клык из водной пучины. Голые каменные стены поднимались прямо из черных скал, на которые обрушивалась морская пена, а напротив корабля зиял проход, отгороженный воротами из железных прутьев. Дерри увидел, как ворота начали подниматься, словно раскрывались огромные челюсти, чтобы поглотить корабль и всех, кто находился на нем. Это была скала Крема.